В письме, которое Джоди прислала мне после медового месяца, так и говорилось «Спасибо тебе, мама! Это была прекрасная свадьба!» Никакие иные семь слов не могли бы принести мне больше счастья. Если бы только жизнь была столь легкой, если бы только Дьюи, Джоди, И вся семья Джипсон могли навсегда остаться в том лете 2003 года. Но пусть даже колесо обозрения поднималось все выше, пусть Дьюи стал звездой в Японии, кое-что уже портило эту картину. Всего несколько месяцев спустя у мамы обнаружили лейкемию, последнюю в долгом списке болезней, которые пытались покончить с ней. Говорят, что рак, как и удачи, преследует семью. К сожалению, рак глубоко угнездился в роду джипсонов. Глава 23. Воспоминания о маме. В 1976 году моему брату Стивену поставили диагноз. Неходжкинская лимфома в четвертой стадии. Последняя форма убийственного рака. Доктор дал ему два месяца жизни. Стивену было 19 лет. Стивен относился к своему раку с таким достоинством, о котором мне не приходилось и слышать. Он не просто сражался с ним. Он жил своей жизнью и никогда не терял чувства собственного достоинства но справиться с раком было невозможно. Его давили, но он возвращался. Лечение было болезненным и грызло почки Стивена. Мой брат Майк, лучший друг Стивена, предложил ему одну из своих почек. Но Стивен сказал, не трудись, я просто разрушу и ее. Пока я вела борьбу, чтобы получить развод, встать на ноги, Стивен сражался с раком, а к 1979 году он прожил дальше, чем кто-либо в Айове с четвертой стадией этой формы лимфомы. Врачи подвергли его такой химиотерапии, что в его венах почти не осталось крови. Поскольку все надежды на химию уже были исчерпаны, Стивен записался в центр экспериментального лечения в Хьюстоне. Начинать лечение предполагалось в январе, но до отъезда он захотел присутствовать на настоящем полнокровном Рождестве Джипсонов, попробовать густую похлебку из моллюсков, которую отец всегда варил под Рождество, попросил меня сделать его любимый попкорн с карамелью. Он сидел под одеялом, и улыбался, пока мы играли на доморощенных инструментах в семейном оркестре Джипсонов. В канон Рождества было 18 градусов ниже нуля. Стивен так ослаб, что не мог удержаться на ногах, но настоял, чтобы все мы пошли на полуночную мессу. В свою последнюю ночь в родительском доме он заставил меня в два часа Отвести его к тете Марлин, чтобы попрощаться. Затем попросил, чтобы я осталась с ним смотреть «Песнь Брайана», фильм о футболисте, больном раком. «Нет, спасибо Стиви, я его уже видела». Но он настоял, и я осталась с ним. В первые же пять минут он заснул. Неделю спустя, 6 января, Стивен в пять утра разбудил свою жену и попросил ее помочь спуститься по лестнице к дивану. Когда через несколько часов она наведалась к нему, то не смогла разбудить. Лишь позже мы узнали, что он не был записан на программу экспериментального лечения в Хьюстоне. За день до Рождества врачи сказали ему, что все возможности лечения исчерпаны, Он никому не сказал об этом, потому что хотел, чтобы последнее для него семейное Рождество Джипсонов прошло без слез и сетований. Мои родители тяжело восприняли смерть Стивена. Смерть может развести двоих людей, но маму с папой она сблизила. Они вместе плакали, они разговаривали, они нуждались друг в друге. Отец обратился в католицизм, религию матери, и впервые в своей взрослой жизни стал регулярно посещать церковь. И они приняли в дом кота.